От идеи к сценарию. Нельсон Грифс, продюсер и сценарист. Начните с малого, с себя. Вспомните какой-нибудь эпизод вашей жизни, который целиком и полностью разворачивался в вашем смартфоне. Что-то, что вызвало у вас сильные эмоции. Это должен быть случай, который невозможно рассказать привычным способом. Помните, как пульсирующее многоточие, когда ваш собеседник долго печатает в мессенджере, заставляла вас замереть в нетерпеливом ожидании. Вот он, вызов, придумать и описать такую историю так, чтобы режиссер прочитал и сказал, «Я все понял, это тронуло меня». Главное преимущество скринлайфа состоит в том, что зрителю не нужно тратить время, привыкая к искусственно созданному миру и его законам. Вселенная скринлайфа изначально знакома и понятна всем. Это дает вам свободу вести зрителя самыми безумными маршрутами, но и накладывает свои ограничения. Прежде всего, ваша история должна быть непредставима нигде, кроме вселенной скринлайфа. Человеческие конфликты не меняются, поэтому многие классические истории легко переложить на язык скринлайфа. Но вы обязательно должны придумать обстоятельства, при которых эта история может быть органично рассказана через экран вашего героя. Такими, например, стали обстоятельства фильма «Рокси» современного скринлайф-пересказа «Сирано де Бержерака», в котором главный герой помогает другу познакомиться с девушкой в интернете и сам влюбляется в нее. Конечно, современный Сирано влюбится в девушку по переписке в мессенджере. Но новые технологии принесли в нашу жизнь множество новых сюжетов и тем. В мире появились новые вызовы и опасности, о которых мы раньше не догадывались. В социальных сетях мы стремимся окружить себя теми, кто разделяет нашу точку зрения и в результате оказываемся в информационном пузыре, который может быть вовсе не связан с пузырями других людей. Виртуальная встреча людей из разных пузырей – потенциальный конфликт. Чем он может закончиться – решать вам. Открытый мир интернета, сделавший общение и знания общедоступным и бесплатным, легко может обернуться своей полной противоположностью. Все мы хотя бы раз слышали что-то о закрытых сообществах, от зловещих синих китов до забавных фриков, которые хотят доказать, что Земля плоская, и сами в это по-настоящему верят. Существование каждого такого сообщества – потенциальная история для скринлайфа. Как и кибермошенничество, с которым хотя бы раз сталкивался любой пользователь. Кому не приходили куртуазные письма от поверенных почивших в Бозе правителей африканских стран – объявляющих вас наследником многомиллионного состояния. Кто их пишет? Лысеющий мужчина с пивным животиком за 50, живущий в Сантьяго, разорившийся брокер с Уолл-стрит или 13-летняя киберразбойница из Кемерово? Сюжеты для скринлайфа можно найти даже в собственном спаме. Да и сама открытость нового дивного мира не так уж безопасна. Хорошо, если можно заявить о домогательствах начальника и получить поддержку от общества. Но если вся твоя цифровая жизнь, все твои переписки, раскрывающие твои мечты и тайны, вдруг окажутся в открытом доступе, современная история Адюльтера и шантажа в скринлайфе будет выглядеть даже более убедительно и достоверно, чем в традиционном кино. В онлайн-мире мы живем совсем недавно, хотя нам уже кажется, что он существовал всегда. Но в искусстве он почти не описан, и в этом одно из главных преимуществ скринлайфа. Истории этого мира никем не рассказаны, поэтому в своей ленте новостей вы можете найти массу сюжетов, о которых будто бы все знают, но никто еще не сподобился о них поведать. Приглядитесь к ним хорошенько. Ольга Харина, продюсер и сценарист. После пандемии COVID-19 стало понятно, что свой язык общения в сети есть у всех. У подростков в ТикТок свой, а у наших родителей в Одноклассниках свой. И они, кстати, стали говорить на нем больше с момента локдауна. Их мир еще никем не описан. Туда можно пойти, только это требует огромного ресерча. Для того, чтобы написать историю про 60-летних людей, которые общаются в Одноклассниках, нужно пожить в этой социальной сети довольно долго. Но и это главная новость. Наш мир пока еще невероятно дружелюбен к создателям скринлайфа. Потому что, наверное, 70% аккаунтов всех социальных сетей доступны для всех. По ним можно путешествовать в поисках героев. Они все открыты, как книжечки. Если найдете подходящую историю, попробуйте описать ее. Только обязательно выберите героя, от лица которого вы будете ее рассказывать. Это одно из главных правил сценаристов скринлайфа. Пишите сценарий от первого лица. Тимур Бекмамбетов, режиссер. Рассказывая историю от первого лица, вы сами почувствуете, складывается она или нет. В скрин-лайфе история всегда идет от героя. Только тогда идея экрана работает. Потому что экран — очень личная вещь. Рассказ от первого лица соответствует тому, как зритель будет воспринимать ваш фильм. Любой фильм начинается с идеи. Самый ответственный момент, когда идея фильма появляется у вас в голове. Конечно, не все идеи подходят для скринлайфа. Продюсеры, которые работают с этим форматом, неизбежно сходятся в формулировках, говоря о том, какие именно замыслы востребованы скринлайфом. Адам Сидман. Продюсер. Скринлайф позволяет исследовать темы и истории, которые просто невозможно рассказать с помощью классического кинематографа. Да, в скринлайф-фильмах тоже нужны костюмы, требуется работа художника-постановщика. Но часто все действие заключается только в том, что по экрану движется мышка. И это о многом говорит.